очень дальний родственник. Представляешь? Засмеялся папа, не слышавший странных слов. Двенадцатый юродного родственника. Я говорю, что вам угодно? Чем могу быть полезен? думал обыкновенный клиент. Тут ластику стало папу немножко жалко. Он так небрежно сказал обыкновенный клиент, а ведь на самом деле у его фирмы никаких клиентов давно уже не было. Только себя было еще жальче. При постороннем человеке не расскажешь о разразившейся катастрофе, а сделать это нужно как можно скорее, пока с работы не вернулась мама. Пусть бы лучше ей папа все объяснил. Ах, как не кстати, заявился этот мистер Ван Дорн. И разговаривает чудно. Может, он недостаточно знает русский, оттого неловко выразился. а то что-то непонятно в каком смысле, не разочарован. «Я решил, это не совсем удобно, сразу прийти домой», объяснял гость, когда поднимались на лифте в квартиру. «Можно было бы предварительно протелефонировать, но я не очень хорошо понимаю разговорный русский, когда не вижу перед собой лица собеседника». «Ну что вы, вы просто замечательно говорите по-русски», попаткал ключом в дверь. Ван Дорн скромничать не стал, важно заметил. Да, я в совершенстве владею всеми языками, которые имеют для меня значение. Папа, кажется, был несколько обескуражен этим странным оборотом речи. А какие языки для вас имеют значение? Прошу, входите. Церемонно наклонив голову, старик вошел в прихожую, осмотрелся, одобрительно кивнул. Когда он снимал свою смешную шляпу, ластик заметил на длинном сухом пальце, Бронзовое кольцо в виде змеи, проглотившей свой хвост. Для меня имеют значение языки, на которых говорят потомки Теокрестаноса, а они сегодня проживают в 30 семи странах. Видите ли, дорогой господин Фондорин, я исследую историю нашего рода. Вот и в Москву прилетел, чтобы выяснить кое-какие обстоятельства генеалогии русских Фондорнов. То есть я хотел сказать, фондориных, поправился гость. Тут папа, конечно, всплеснул руками. Он ведь тоже занимался историей своего рода. Свободное от работы время, то есть почти всегда. Но здесь старик удивил его еще больше. Моя ветвь берет начало от солдата удачи Корнелиуса фондорна. Того самого, что впоследствии служил капитаном царских мушкетеров при дворе государя Фондорна. Алексея Тишайшего. Как? воскликнул папа. Но именно от Корнелиуса происходим и все мы, русские Фондорины, Фондорины, а также просто Дорины и Дорны. Я немного занимался биографией этого искателя приключений, скромно признался он, хотя сам написал про капитана Мушкеёров целую книжку. Но я не встречал упоминаний о его браке до московского периода. Где это произошло? Судя по вашей фамилии, в Голландии? Они уже были в гостиной. Ван Дорн и папа сели в кресло. Ластик топтался рядом, прикидывая, нельзя ли под каким-нибудь предлогом выманить папу из комнаты. Вряд ли. Раз речь зашла о Корнелиусе, фон Дорне пиши пропало. А никакого брака не было? — Да. Легонько, одними уголками губ, улыбнулся иностранец. Была мимолетная интрижка с Бетиной Сутер, трактирщицей из Лейдена. Корнелиус уехал, так и не узнав, что у трактирщицы появится ребенок, к тому же носящий его родовое имя. Беттина, будучи женщиной обстоятельной, изготовила поддельный документ о браке, чтобы сын не считался незаконно рожденным. Я раскопал эту маленькую семейную тайну ещё в юности. Когда изучал лейденские архивы и церковные приходские книги. Бетина стала именовать себя благородной госпожой фон Дорн, а её потомки переделали фамилию на голландский манер. Довольно заурядная история. Любопытно другое. Мне удалось выяснить, что в 1777 году в американской Виргинии Один из Вандорнов случайно встретился с русским волонтёром Милоном Фондориным, и разговор углубился в несуетные исторические дебри. Перескочил на какую-то летицию де Дорн, потом на сгинувшего в палящей тобе оса Дорна, мичмана британского королевского флота. В другое время ластик с удовольствием послужил бы всей этой занятной истории, но только не сейчас. Натерцо было тоскливо. приближалось обеденное время, а мама иногда заскакивала домой между 2 и 3, приготовить ужин и потом опять уезжала в редакцию подписывать вечерний выпуск. Она не папа. Посмотрит один раз на кислый физиономию сыны и сразу поймёт, что-то стряслось. А родственник, похоже, обосновался надолго и никуда особенно не спешил. Вскоре стало ясно, что историю рода Дорнов-Фандориных он знает гораздо лучше папы. Тот помнил не все факты, время от времени заглядывал в картотеку или в компьютерный файл. Ван Дорн же сыпал именами и датами по памяти. Ах, если бы нам встретиться раньше, когда я пытался стать профессиональным историком, сокрушался папа. Я бы непременно напросился к вам уч в ученики. Как замечательно, что у нас с вами одно хобби. На это мистер Ван Дорн строго заметил. У меня это не хобби, а смысл всей моей жизни. Знаете, сколько лет я занимаюсь историей нашего рода? В декабре исполнится. Договорить ему помешал телефонный звонок. Извините. Папа вынул из кармана мобильник, взглянул на высветившийся номер. Да, Валя? Папина секретарша из офиса. Телефон у папы был громкий, а голос у Вали пронзительный, поэтому Ластик, стоявший в двух шагах, слышал почти каждое слово. Настоящий перспективный клиент, сразу видно. торопил секретарьша. Говорят, долго ждать не может. Но я сейчас никак пап расстрою на потёр висок и оглянулся на гостя. Вы чего? запищал трубка. Месяц без работы сидим. Говорю вам, настоящий клиент, первый вице-президент инвестиционной компании. Много про вас слышал. Большой заказ. Я ему кофе дала, сказала: "Вы сейчас вернётесь. «Но я правда сейчас не могу». Папа перешел на шепот, что было бессмысленно, все равно гость все слышал. Ван Дорн поднял палец, деликатно привлекая папину внимание. «Бизнес прежде всего. Если вам необходимо вернуться в офис...» «Нет-нет, что вы! У нас с вами такой интересный разговор! И вообще я ужасно рад знакомству!» Валя услышала и заявила. «Если сию минуту не придете, все, увольняюсь!» Папа страдальчески поморщился. «Интересный разговор подождет», — сказал Ван Дорн. «Я никуда не денусь. Схожу пока на Красную площадь, в Кремль. Это ведь недалеко отсюда. Если я не ошибаюсь, выйти на улицу, потом налево и направо. Хорошо, сейчас буду». Сердито бурнул папа в трубку и разъединился. «Нет, нет, наоборот», — обратился он уже к гостю. «Сначала направо, потом налево. Знаете что, давайте Раст сходит с вами, а потом вы вернетесь сюда». Это было бы самое лучшее. А я позвоню жене. Может быть, она сумеет вырваться пораньше. Впервые после памятной фразы, произнесённой шёпотом в момент знакомства, старик посмотрел на ластика вежливо, но довольно рассеянно. Если молодой человек согласится составить мне компанию, конечно, согласится. Я бы и сам с огромным удовольствием устроил для вас экскурсию по фандоринским местам Москвы. Прежде всего показал бы вам Тут у него в кармане снова зазвонил телефон. "Иду, иду", крикнул папа в трубку. "Я уже на лестнице". Извиняющимся жестом развёл руками, сказал: "Ну, я не прощаюсь" и вышел. И два защёлкнулась дверь. Мистер Вандорм вскочил с кресла и бросился к Кластику. "Наконец-то мы вдвоём", воскликнул он. "Я думал, ваш отец никогда не уйдёт". Но мой ассистент отлично справился со своей ролью. Он займёт вашего отца часа на два, то и на три. Ваша мать к обеду не придёт. Она только что получила эксклюзивный сверхсрочный материал для сегодняшнего номера. У нас с вами достаточно времени. Что? Только и смог пролепетать ластик.